окончается тем, что просто эта грамматическая форма исчезает. Поэтому первоначальная стадия, самая древняя, это когда двойственное число есть и соблюдается жёстко по древним правилам соотнесения со значением, и жёстко исполняются морфологические требования, какие должны быть окончания. В более позднее время...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 Ну, на самом деле это делается на основании не двух признаков, а примерно на основании 50 признаков. Ну, это ясно совершенно, что я вам 50 выписывать не буду, а уже сейчас предложу вам вопрос, к какой колонке, вот, имея вот эти два свидетельства, вы должны отнести слово полковое в первый, второй или третий.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 Потому что объективно, повторяю, никаких сомнений нет. Слово «полку Игореве» совпадает по массе параметров с текстами с такой историей. Создано в древности, переписано в XV веке. То есть ровно той истории, которую Мусин Пушкин и предлагал публике, когда её публиковал. То есть объективные показания языка говорят в пользу того, что сказал Мусин Пушкин. Но... Почему не предположить, что Мосин Пушкин, ⁇ лингвист не хуже нас с вами ⁇ все это знал, и с учетом всего этого знания, и создал произведение, обладающее всеми теми свойствами, что мы с вами сидим, 50 признаков проверяем, и все сходятся. Не верите?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 для того, чтобы мы владели своим родным языком полностью и безупречно. Количество этого, это, порядки возрастают этого. Э -э, с исследованиями скажем, последних 20 лет достигнуто такое количество сведений, ну, скажем, о структуре значений слов, э -э, которое невозможно было вообразить с количеством информации, которая однако же заложена в каждом из нас от того, что мы владеем родным языком. Это такое некоторое чудо.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 которые он услышал, ничего не стоит. Какой-нибудь давич, какой-нибудь наметник, какой-нибудь надысь, подобного рода. Словечки деревенского быта можно вставить, и речь уже вроде бы будет звучать немножко уже не по городскому, а по деревенски. Это касается слов. Но если речь идет о более системных вещах, то ситуация гораздо казывается труднее. Ну, например, есть такое характерное явление, которое городские жители воспринимают именно как деревенский эффект это яконь, когда говорят беда, деревня, село и так далее. Ну, Хорошо, известны даже те диалектные зоны, где так произносятся, но в городском восприятии это эффект деревенской речи, и можно, изображая деревенскую речь, это вставлять и начинать говорить «бяда». Но человек, который этим займётся, с чрезвычайной вероятностью через какое-нибудь время скажет что-нибудь типа «пяла». А почему нет? Если «село» изображает как «село», то почему «пила» он не изобразит как «пяла»? А это грубая ошибка.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 Такой гениальный имитатор э, действовал, который смог так поступить с словом «Полку Игорева», не проходит. Почему? Э -э, то есть взяв за образец ипатийскую летопись и из неё извлекая все лингвистические параметры. Почему? Потому что, оказывается, несмотря на всё сходство слова «Полку Игорева» и ипатийской летописи, существует не менее полдюжины параметров, по которым они расходятся. Ну, например, в слове о полкой Игореве имеется написание Ц с вместо Си старого. Какой-нибудь Лиси Ц пишется так же, как сейчас у нас с вами, а в Цыпатеской ретексе только еще по-древнему Лиси Ц с старым И. Написание типа копия вместо копия.